С на столе я взял орешек звездочной формы, подкинул и поймал ртом. Подобные дурацкие штуки в этом мире тоже зависят от ловкости персонажа и освещенности, а также от скрытого параметра удачи. В лабиринте пятого уровня впервые появляется монстр-отнимальщик. У одного игрока, у которого он отобрал основное оружие, быстрой смены оружия не было, и ему пришлось удирать. Ему удалось стряхнуть монстра, но возвращаться к себе в комнату ему не хотелось. Было жалко времени. Прямо в данжоне он нашел большую комнату, похожую на безопасную зону. И там применил это самое Материализовать все. Ему под ноги тут же посыпалось все, что у него было. В том числе, разумеется, и меч, который у него отняли. Но оказалось, в этом донжоне жили не только монстры-отнимальщики, но и подбиральщики. Мелкие гремлины как набежали со всех сторон. Все вещи с пола подмели себя в мешки и разбежались тут же. Это... это, конечно, настоящая катастрофа. когда он вернулся в безопасную зону, он разве не мог еще раз все вещи материализовать? Нет, у монстров-мародеров обычно есть навык грабеж, который позволяет перехватывать право собственности сразу же. К счастью, другие игроки до этой зоны еще не добрались. И этот игрок за пять часов выкосил всех тамошних гремлинов и так вот вручную вернул все свои вещи. После этого у него были слезы на глазах. Я вздохнул и подкинул еще один орешек. Асуна тоже со вздохом заметила. Этот рассказ кажется очень личным. Тут же, видимо, моя дрожь передалась системе и орешек, который должен был свалиться мне в рот, упал на голову и запутался в волосах. Я отряхнул головой и серьезным лицом ответил. Естественно, эту историю я услышал. Ну, хватит об этом. Что там у нас? А, материализация всех предметов, конечно, полезная команда, но ты говоришь, что именно потому, что она полезная, на нее и навешано столько ограничений. С малость удивлённым выражением лица подытожила Асуна и, протянув правую руку, сняла у меня с головы звездообразный орешек. Не успел я понять, что она делает, как щелк. Она шевельнула тонкими пальцами, и орешек влетел мне в приоткрытый рот. Отличный бросок. Ужасающая меткость, думал я, хрустя орешком. Ладно, теперь я понимаю логику возвращения моей рапиры. Олегонько кивнула Асуна и поднесла к губам бокал с травяным вином. Тут болязг в ее глазах усилился, и она продолжила. Но это только половина проблемы, не так ли? Ведь я же точно видела... Я видела, как рапира, которую я отдала кузнецу Сану, разбилась на наковальне. Если воздушный флерет, который ко мне вернулся, тот самый мой, то что, черт возьми, там разбилась? Действительно, самый актуальный вопрос. Я тоже медленно кивнул, крутя в голове обрывочную информацию и догадки, пытаясь собрать все воедино, потом, наконец, произнес... Честно говоря, я и сам эту логику на 100% не понимаю, но кое-что я могу сказать. Между тем, как ты отдала воздушный флерет Неске и тем, как он разбился, Неска в какой-то момент подменил его на другой такой же. Я сперва думал, что он уничтожает оружие конкретных игроков, но это оказалось не так. Он не только первый в Minecraft игрок-кузнец, но и первый, кто жульничает с усилением. Жульничество с усилением или, возможно, жульничество с зачарованием, жульничество с ковкой, жульничество с плавкой и так далее. Название меняется от игры к игре, но суть одна. Это популярный способ обмана с самого начала новой эры MMORPG. Трюк очень прост. Игрок-кузнец или другого подобного класса, выставив стенд с объявлением, что он усиливает предметы, получает от игрока-клиента дорогостоящее оружие, а потом изображает разрушение оружия при неудачном усилении. В тех играх, где штраф в виде уничтожения оружия не предусмотрен, он делает вид, что при неудаче понизилась характеристика и возвращает клиенту такое же оружие, но качеством хуже, а неиспользованные материалы для усиления прикарманивает. Вариантов множества. Так или иначе, в старых играх, без полного погружения, а с обычными мониторами, оружие исчезает из поля зрения игрока сразу, как только тот передает его кузнецу. До самого завершения работы ее ход видит на своем экране только тот, кто ее выполняет. Соответственно, определить, не мошенничает ли кузнец, у клиента нет никакой возможности. Конечно, если это жульничество вскроется, у кузнеца тут же рухнет репутация, и он перестанет получать заказы. Но в ММО редкое оружие можно продать за колоссальные деньги, так что иногда мошенничество все же позволяет в конечном итоге остаться с прибылью. А кузнеце Неске плохих слухов сейчас не ходит, значит он, по-видимому, занимается этими делишками нечасто и осторожно. Однако, фишка в том, что этот наш Сао первое в мире VR-MMO. И здесь, даже когда мы передаем меч, он остается в нашем поле зрения. Подменить его, мягко говоря, непросто. Я бы даже сказал, офигенно сложно должно быть. На этом я закончил свое долгое объяснение. Асуна, нахмурив брови, кивнула. А. Я с того момента, как отдала ему рапиру, глаз с нее не сводила. Кузнец Сан держал ее левой рукой, а с горном и молотом работал одной правой. В такой ситуации открыть окно, положить мою рапиру в рюкзак, а взамен достать другую — это просто невозможно. Да, я тоже так считаю. Среди рапир на продажу, которые у него там были выложены, я видел только железные рапиры. Воздушных флиретов там не было. Значит, заменить рапирой оттуда тоже невозможно. Хотя... Хотя... Хотя на очень короткое время я смотрел не на меч. Когда Несха вывалил в горн материалы, которые получил у Асуны, там загорелся синий огонь, секунды на три. Я тогда думал, вот все, что мы с таким трудом насобирали, отправилось в горн. Я одувая неуверенным тоном произнес эти слова, карие глаза Асуны чуть округлились. «А, я, я тоже в это время смотрела на Горн, но не потому же, почему ты. Я всего лишь подумала, что этот синий огонь очень красивый». «Понятно». В общем, в эти несколько секунд мы оба на его левую руку с рапирой не смотрели. Думаю, в такой ситуации любой смотрел бы на Горн. Материалы горят, плавятся, цвет меняется в зависимости от характеристики. Можно сказать, самый сок процесса усиления. И вот если в этот момент у фокусников этот прием называется отвлечением, что-то сделать? Но мы отвлеклись на горн всего на 3 секунды. Неужели за это время можно подменить оружие? Не открывая окно. Асуна неверяще покачала головой, однако тут же застыла. Но ведь и в самом деле другого момента у него не было. За эти три секунды он незаметно проделал какой-то трюк. Какой именно я ни малейшего понятия не имею. Ещё раз бы на эту картину посмотреть. Да, и если на этот раз все время смотреть на его левую руку, то мы сможем увидеть, что именно он делает. Я тоже так считаю. Но, сдается мне, это будет трудно. Почему? Примерно сейчас Несха уже должен заметить, что воздушный флерет, который он у тебя украл, исчез. То есть игрок, которого он обжулил, в данном случае Асуна, применил команду материализовать все. А значит, скорее всего, он решит, что его трюк раскрыт. На какое-то время он из осторожности не будет открывать свой магазин. А когда откроет, я думаю, он пока что не будет жульничать с уселением. Ну да, верно. Он вообще, по-моему, не влечет особым энтузиазмом или, как бы сказать, с самого начала. Как ни удивительно, я мгновенно понял, какие слова Асуна не выпустила изо рта. Он с самого начала не выглядел как жулик. Я тоже так считаю. Пробормотал я. Асуна кинула на меня взгляд из-под лобья и слегка улыбнулась. Кивнув ей, я тихо продолжил. «Пока что давай соберем слухи о трюки с подменой и о самом Несхе. В любом случае, завтра на передний край не пойдём». А, «Хорошо. Сегодня днем я в и слышала, что завтра утром будет рейд на полевого босса, а во второй половине дня, видимо, пойдут уже в лабиринт». «О, быстро они. Ты не в курсе, кто лидер рейд-группы?» Кебау сан и еще один. Его зовут Линсан. сан Первое из двух названных Асуной имен мне было очень хорошо знакомо. Но кто второй? Я озадаченно склонил голову на бок. Линсан во время боя с боссом первого уровня, он был в партии Диабеля-сана. Парень с саблей. Эти слова Асуна произнесла немного застенчивым тоном. Едва я их услышал, в ушах у меня зазвучал голос. Почему? Ты позволил Диабелю Сану умереть. Такой был вопль сквозь слезы. Понятно. Он значит. Да, он сейчас что-то вроде наследника Диабеля Сана. И волосы в синий цвет покрасил, как Диабель Сан, и доспехи у него тоже серебряные. На секунду я закрыл глаза и, вызвав перед собой образ спокойного рыцаря в синих и серебряных тонах, пробормотал. «Если Кибао и тот Саблист там командует, мне, пожалуй, в рейде против полевого босса делать нечего». «Асуна, а ты собираешься участвовать?» Осторожно спросил я раперистку, которая, как и я, была игроком-одиночкой. Тали легонько качнула гривой длинных каштановых волос. «Я участвовала в разведке против полевого босса. Он на меня произвел впечатление всего лишь здоровенного быка. Там много народу вряд ли понадобится». И потом, насчет последнего удара по боссу, те типы даже слушать ничего не желают. Ну, что-то не нравится, не участвуй. Вот и все, что они говорят. Представив себе эту картину, я грустно улыбнулся и кивнул. Ясно. Ну, я с тобой согласен, этот полевой босс особых проблем не доставит. Вот насчет босса уровня, это будет проблема. Проблема, да. На прямой вопрос Асуны я вновь грустно улыбнулся. И очень А Логика подсказывает, что он должен быть круче, чем король кобальдов с первого уровня. А, ну да, конечно же. По чистой силе он не такой уж крутой, но применяет довольно специфические навыки. Если как следует поотрабатывать тактику на монстрах, которые живут в этом лабиринте, все должно быть в порядке, но... Если бы Диабель, такой же бета-тестер, как и я, был жив, он бы, думаю, каким-нибудь окольным путем сообщил эту теорию игрокам переднего края. Но он был мертв, и единственным открытым источником информации о том, что было во время бета-теста, оставался стратегический путеводитель Арго. Однако и тут имелась проблема. Яростная битва четырёхдневной давности показала, что в тактике боссов могут быть тонкие отличия по сравнению с бета-тестом. Тогда давай вопрос с кузнецом Саном на время отложим. А завтра как раз и займемся этой отработкой. А размышляя о своем, я почти автоматически кивнул на ее слова. «А, ага. Встречаемся завтра в 7 утра у южных ворот Урбуса. Идет? А, хорошо. Сегодня не засиживайся допоздна, лучше нормально выспись. Если опоздаешь, на этот раз точно будет ускорение 100G!» «Ага, точно. А, чего?» Наконец, вернув внимание к разговору, я вскинул голову. Фехтовальщица сама, полностью пришедшая в нормальное состояние, после возвращения своей обожаемой рапиры, уже проворно настраивала будильник.